Глава восьмая Некоторое время шли молча, а у Лиды в душе все кипело и переворачивалось. Что она какой-то футбольный мяч, который эти самоуверенные мужики перебрасывают друг к другу? Еще и зеркало это. Она видела картины своими глазами, и все же это казалось ей бредом. Хотя что тут не бред? Она наконец очнулась и спросила парня, который шел рядом. «Куда вы меня ведете?» «Потому что они уже прошли несколько залов и теперь явно двигались наружу». «Я подумал, что вам нужно немного уединения». «И вы решили мне его предоставить?» Она нервно дернула плечом. «Госпожа, не надо нервничать!» «Я не нервничаю!» — резко проговорила Лида. «Я чувствую, госпожа». «Да, и как?» — он пожал плечами. «Я чувствую воду. Кровь — это в большей степени вода. Ваша кровь кипит сейчас». Лида смерила его взглядом. «Получается, этот голубоглазый красавец-эмпат? Однако надо получше закрываться». «Мы пришли», — сказал он, указывая рукой на небольшую ровную площадку сбоку и в стороне от выхода из пещеры. «Можно отдохнуть. Там был такой каменный выступ». На него можно было присесть и полюбоваться на звезды. Голубоглазый был прав. Ей действительно нужно было уединение. Лида вдохнула полной грудью и уставилась на незнакомые созвездия. Весь этот клубок чувств все еще кипел в душе, переворачиваясь раздражением и досадой, но стала немного отпускать. А молодой человек стоял рядом, тихий, незаметный и отвлеченный, как телохранитель или паш. Немного странный. Однако он выдавал какую-то информацию, Лидия решила его расспросить. «Скажите, Алан, вы ведь Алан, верно?» «Да, госпожа», — тихо проговорил он. «Что вообще здесь происходит?» «Я не имею в виду крушение, с ним как раз все ясно». «Зачем вы меня встречали?» Он поправил просторную темную одежду и спросил, не глядя на нее. «Разве я это не сказал вам?» Леда прекрасно помнила, что Аэд сказал. Да, но вы не могли бы объяснить, кто вы вообще такие? Это ваша черная одежда и что за странные разговоры об очередности? Мы проводники. Каждый из нас по очереди будет находиться рядом с вами определенное время. Проводники? Это что должность такая? Нет. Проводником может стать каждый мужчина, достигший брачного возраста, если он не женат и не прошел ритуал. Странно так. Все эти красавцы одинокие и холостые. Куда только их женщины смотрят? У них вообще есть глаза?» И тут Лиде в голову пришла другая мысль. Очевидно, это отдает какие-то бонусы. И, наверное, немало, иначе что за бред? Она спросила осторожно. «Алла, вы вообще кто? Ну, когда не работаете проводником. Вот вы, лично. И зови меня, Лидия, и давай уже на «ты». Он поклонился, приложив руку к груди. «Это честь для меня, Лидия. Я Алан из водных, драконий принц». «Принц? Ничего себе! А остальные?» «А этот повелитель, он тоже драконий принц. Бранвин Лэнд — ночной охотник. Урген Кар и Сотхан из кланов. Гайдиар — хозяин сторожевого замка». Он шумно выдохнул, расправил плечи и проговорил, глядя куда-то в ночь. Но все это сейчас не имеет значения, потому что мы отсечены заперты в этой долине. И если не сможем выбраться, останемся тут навсегда». «Как это заперты?» — заволновалась Лида. «А люди? Те, которых забрал Гайдиар?» «Они ушли, а после этого нас отрезало. Взрыв породил новую грань между мирами. И через нее не пробиться ни в ту, ни в эту сторону. Вода молчит». «Поэтому Эд хотел, чтобы я посмотрела в зеркало». «Да, он надеялся, что ты сможешь открыть новый путь». «Хотелось спросить, почему я?» Лида нахмурилась, вспоминая, что говорил Аэт. Его слова еще тогда показались ей странными. В «Прошлый раз Снежана смогла увидеть будущее и впустила в наш мир кое-кого. А потом спросила прямо, кто такая Снежана? Алан, расскажи мне все». Он посмотрел на нее долгим взглядом, потом отвернулся и начал. «У нас была война. Много веков. Знаешь, Лидия, что такое, когда мир стоит на грани уничтожения?» Лида кивнула. «Еще бы не знать. Ее мир тоже раздирало войнами». А он продолжал. Зеркало истины дало предсказание. Далекая женщина из другого мира ее выбор сдвинет чашу весов судьбы, победит тот, кого она полюбит и назовет суженым. Мороз по коже. Слова вызвали у Лиды невольный трепет. Такое странное предсказание. Наверное, каждая женщина могла бы мечтать об этом. «Снежана, мы были ее проводниками, но выбрала она Рада. Ее предсказание исполнилось. Теперь у нас мир. Во всяком случае, так было, пока не случилось это». «Круто». Лиде невольно полезла в голову ужасно бредовая мысль. Далекая женщина из другого мира ее выбор сдвинет чашу весов судьбы. Она ведь тоже из другого мира. И как это к ней относится? А вдруг все это случилось тут по ее вине? Может, как сказал, а это надо было выбрать? О, нет, глупости. Как представила этого самоуверенного и самовлюбленного типа, как вспомнила его фразочки. «Я бы не советовал вам, госпожа, расточать улыбки и строить глазки драконам. Они не входят в число проводников». «Выбрать его? Да он же бесит ее одним своим видом. Индюк напыщенный. Повелитель». Однако это все отходило на второй план перед новостью, что они здесь заперты. Надо срочно искать выход. Завтра с утра как солнце встанет осмотреть долину, потому что у них тут раненые. Лида понимала также, что если кое-кто повелитель, то его царство где-то там, за гранью. И оно на минуточку осталось без головы. Естественно, начнется смута. Еще бы трон пустует. Тот он через зеркало выход искал. А ее видение было таким странным и неведомой опасность. В общем, осознать сейчас толком все равно ничего не получалось. А Джейдок? Спросила она. Мужчина замолчал. Спустя какое-то время выдал. Имя Джейдега долгое время означало «война». По его вине случилось слишком много зла. Джейдег изгой. Так странно было это слышать. И совершенно не вязалась с тем, что она своими глазами видела, как он спас людей в самолете, а потом защищал от землетрясения. Лечил эту девушку светловолосую. Она прокашлялась, поправляя волосы, сползшие на лицо. А этот парень рядом негромко произнес с какой-то странной интонацией. Госпожа, я чувствую, что у меня снова нет шансов. Но я рад, что ты немного развеялась и отдохнула. Твоя кровь теперь почти спокойна. И поклонился. Позволь, я тебя провожу. Нет, вскинулась Лида. Спасибо тебе, Алан, я дойду сама. Она оглянулась на вход в пещеру, куда совсем недавно ушли девушки. А с ними три фигуры в черном. И подумала, все правильно. Уже оборачиваясь, перехватила взгляд молодого человека, он тоже смотрел туда и сказала: Спасибо тебе, Алан, ты очень хороший, и все у тебя будет хорошо. Вот увидишь, правда. Парень грустно улыбнулся: Спасибо, госпожа. Ну, ты иди, а я еще посижу немного. Иди. Она хотела сказать: может быть, тебе там больше повезет, и ты найдешь свое счастье, но промолчала и только улыбнулась. Парень ушел, а она еще какое-то время смотрела на незнакомые звезды и размышляла о том, что узнала. И это предсказание. Далекая женщина из другого мира, ее выбор сдвинет чашу весов судьбы. Победит тот, кого она полюбит, и назовет суженным. Не давала покоя, бередела душу. И ее видения странные. И то, что Алан сказал про Джейдака. Наконец она поднялась, потому что становилась уже прохладно. Оглянулась еще раз на звезды и пошла внутрь. А в темноте прохода чуть не наткнулась на мужчину. Он стоял, прислонившись к стене, руки сложены на груди, рассматривал ногти. Увидев ее, поднял голову. Один шаг, и вот он уже стоял вплотную. Лида невольно задохнулась, а он проговорил. «Если ты хочешь что-то знать обо мне...» «Надо спросить меня». Шершавая стена как-то слишком быстро оказалась рядом. Элида вдруг ощутила, что прижимается к ней спиной. А он стоял вплотную и смотрел прямо ей в глаза. Из глубины долетал шум, отдельные слова, свет. Но здесь, в проходе, царил полумрак, и в этом полумраке казалось, что его глаза отливают огнем, А может, это и были отблески настоящего огня. Слишком ярко ощущалась сейчас исходящая от него волна силы, чтобы нормально соображать, и она обалдела на него уставилась. Мужчина беззвучно усмехнулся и придвинулся чуть ближе, опираясь рукой на стену рядом с ее плечом. Склонил голову на бок, разглядывая ее. Скользил взглядом по лицу волосам, потом взгляд сместился ниже, на шею грудь. Ощущение такое, как будто он ее касался. Лида залилась краской, захотелось сбежать. И тут он засмеялся. Едва слышный смех, низкий, бархатный. От этого мгновенно побежала по всему телу дрожь. Он заметил ее состояние и громче засмеялся. И тут леди наконец удалось произнести. Скажете, что все это неправда? Пару секунд он просто смотрел на нее, и в глазах читалось непонятное удовлетворение. Как будто он забавлялся. Нет, ответил наконец. Все, что тебе скажут обо мне. «Правда». Как будто воздушная волна толкнула ее, отдаваясь в ушах. Он даже не отрицал, похоже, даже гордился собой. Это как-то не хотело сочетаться с тем, что она видела своими глазами. Выходила за грань понимания. «Но тогда зачем вы здесь?» — спросила она. «А ты еще не поняла?» — хмыкнул мужчина и прикоснулся кончиками пальцев к локону на ее плече. Как будто жаркой волной обдала. Сзади раздался шорох и шаги. Джейдек обернулся. В проходе стояла та самая девушка со светлыми волосами и смотрела на них. Странно так смотрела, напряженно. Холодным порывом пронеслись его эмоции. Он вдруг подался ближе, склонился к Лиде и проговорил у самого ее уха. Подумай об этом на досуге, Лидия. А потом резко развернулся и пошел к той блондинистой девице. Зацепил ее за руку выше локтя и повел куда-то. Лида еще какое-то время стояла, спрашивая себя, что это было? Демонстрация какого черта! Кому он что хотел доказать? Потом тряхнула волосами и пошла внутрь. Пока ее не было, в центре самого большого из залов успели развести костер. Правда, довольно странный. Он не дымил и вообще просто горел посреди помещения без всякого топлива. И даже что-то такое жарили. Видимо, мужчины успели сходить на охоту. Вокруг костра собралась молодежь. Лида отметила про себя, что люди разговорились и даже смеялись, значит, приходят в себя. Это было хорошо. И то, что не дичились, сидели все вместе тоже. Один из проводников, такой крупный русоволосый парень, настоящий медведь, хохмил, а девушки ахали и прямо в рот ему заглядывали. Рядом с ним красивый парень с зеленоватыми глазами время от времени бросал на девушек короткие взгляды. Алан сидел молча. А тот, который постарше, такой, похожий на спецназовца, что-то тихо рассказывал в кругу мужчин. Кстати, она заметила, что все уже с открытым лицом. Это напомнило ей институт, пикники, студенческие посиделки, родной мир. Внезапно защемило сердце. Жаль, что все это уже в прошлом. Потом оглянулась. Такое ощущение, будто между лопатками жжет. В глубине стоял Аэт и пристально смотрел на нее. Такой напряженный и хмурой, как будто она ему денег должна. Лида подумала, какого черта? И пошла прямо к выходу. У повелителя был крайне тяжелый день, и неизвестно, что еще могла принести ночь. Досада, неопределенность положения, отсутствие связи. К тому же его выводил из себя Джейдек. Тем, что всячески демонстрировал свое превосходство. А женщина вызывала постоянное раздражение. Моментами ему казалось, что он чувствует ее эмоции. Это мешало сконцентрироваться и выводило его из себя еще больше. А это всегда прекрасно себя контролировал, а сейчас готов был сорваться в любую минуту. Единственный положительный момент — все четверо, кажется, выбыли. Тут можно было вздохнуть свободнее и только следить, чтобы не нарушились правила проводников. Но оставался еще джейдок. Аэт знал, что Варгов-изгой перехватил женщину в темном проходе и еле сдержался, чтобы не вмешаться. Немного успокоился только, когда женщина вернулась. И тут же собралась обратно. Но уж этого Аэт не мог перенести. Он вышел следом. Не успела Лида немного отойти оттуда, как ее нагнали. Шаги сзади решительные, какие-то сердитые. И кажется, она узнала, кто это. Но, конечно, не ошиблась, потому что ей в спину раздалось. Лидия, куда ты идешь одна? Там может быть опасно. Аэт, она чуть не выругалась. Его только ей не хватало сейчас в качестве надзирателя. Послушайте, Аэт, начала она, отводя волосы с шеи. Мужчина на секунду завис, отслеживая взглядом ее движения. Потом нахмурил брови и выдал. «Ты не должна ходить одна без сопровождения». «Что? Это он сейчас серьезно? «А вы не думаете, что мне может понадобиться уединение?» Развернулась она к нему всем корпусом. «Вы и туда будете меня сопровождать?» «Буду, если это потребуется». «Не прошибаемо надменное физиономие». «Он прав. Поправочка. Он всегда прав» как он ей сейчас напомнил их зам -глав врача по снабжению даже сравнительный мыслиобраз проскочил наверное потому и не нашлась что сказать он воспринял это по своему подошел к ней и даже прошел вперед по проходу а потом обернулся вы кажется куда то направлялись прошу словарный запас у лиды внезапно уменьшился до пары непечатных выражений так и замерла чувствуя что еще немного и ее разорвет Хорошо, что сработал старый добрый прием. Глубоко вдохнуть, медленно выдохнуть и сосчитать до десяти. Она поправила одежду и прошла мимо этого столбового красавца к выходу. А тот пошел за ней следом. А Эду было обидно. Он же своими глазами видел, как нагло вел себя с ней Джейдек. На грани. И никакого возмущения. А тут... Он же исполнял свой долг проводника, потому что женщина под его защитой. Просто. Хорошо, не просто. Но ночью в округе может шастать кто угодно. От ядовитых тварей до бродячих варгов. После того, как перестали прорастать черными цветами бездны приграничные земли, они совсем обнаглели. Садхан, когда охотился сегодня, видел тут поблизости стаю. Да, барс их отпугнул, но надолго ли? Если женщина будет разгуливать ночью одна, она — идеальная приманка. Эллену отдельно хотелось бы намылить шею, что он ее одну без присмотра оставил. Правда, Аэд понимал, что Джедок все время ошивался где-то рядом. Это обеспечивало безопасность. Но то, что Варгов изгой позволял себе, приводило Аэда в бешенство. А ей, судя по всему, нравилось. Сейчас он еле сдерживался, чтобы не сказать какую-нибудь колкость. Просто это было ниже достоинства драконьего принца и тем более повелителя. Однако ему неудержимо хотелось встряхнуть женщину и... Очень странное состояние. Он мог бы поклясться, что ощущает сейчас ее эмоции, подавленную ярость и ещё что-то, чему он не знал названия. И ему было от этого тревожно и томительно, выбивало из колеи. Неужели это и есть то, о чем говорил Рад? И он тогда не понимал, не видел в словах брата смысла. Или это проклятое свойство, которым наделяет зеркало истины всех проводников? Бездна его пожри. Ладно еще чувствовать, когда ей грозит опасность, в этом был смысл. Но стать зависимым от ее эмоций? Это делало его уязвимым, слабым, вызывало протест. Неизвестно, сколько бы еще их молчаливое противостояние продолжилось. Снаружи было свежо, женщина стояла, обхватив себя руками просто стояла, уставившись в небо. Он чувствовал, что ей холодно, и надо бы увести ее внутрь. Но Аэт не мог пересилить себя и прервать это странное состояние. Однако она вздрогнула, и он решился. «Лидия», — начал негромко, — она неожиданно спросила в полголоса. «Скажите, насколько серьезно наше положение?» В первый момент он замер. Потом повел шею и отошел на пару шагов, а после развернулся к ней всем корпусом. Да уж, он не ошибся. Не женщина, а вождь клана. «Мне надо знать, у меня раненые», — продолжала она тихо говорить, теперь уже глядя ему в глаза. Алан сказал, что мы отсечены, заперты в этой долине. И если не сможем выбраться, останемся тут навсегда. Это полностью меняло тональность. А Эд потёр переносицу. «Выкладывать все как есть?» Она не была похожа на нежный цветок, чтобы впасть в панику. «Примерно так и есть», — сказал он. Женщина озабоченно нахмурилась. «А зеркало?» «К сожалению, у нас нет связи, грань непроницаема. И если твое видение верно, то нам нужен дракон и живой огонь». И ничего этого у него не было. Трудно оказалось протолкнуть эти слова, пересилить себя, переступить через собственную ущербность и размазанную гордость. Как раз в этот момент сзади раздался низкий бархатный смех. Варгов изгой! Аэт резко повернулся, так и есть. В темноте прохода торчал Джейдек. Руки были сложены на груди, глаза издевательские поблескивали. Чудом сдержался, чтобы не выругаться. «Мне надоело подслушивать. Тебе же не надоело, повелитель. Парировал тот и не спеша приблизился». Это был грязный намек, и у Аэда опять раскаленная лава подкатила к горлу, а Джейдок язвительно осведомился: Я слышал, тебе нужен дракон и вскинул бровь. Ну да, конечно, он же черный дракон, могущественный, древний, а я действительно был сосунком перед ним. И самое неприятное, что этот древний гад по какой-то странной прихоти судьбы не растерял в своем подземном заточении ни молодости, ни красоты, ни хватки. Однако и Аэду нашлось, чем самонадеянному изгою наступить на мозоль. Не ты, сухо проговорил он. У тебя огонь черный. Мм, протянул Джейдок. А тебе нужен цветной? Нет, мне нужен живой. Секунду звенело молчание, потом Джейдок опустил руки и медленно, дробно рассмеялся и спросил. Может, и мой огонь на что-то сгодится? Прошел мимо него и встал перед женщиной, отгораживая ее. А ему теперь оставалось только любоваться на его голую спину. До какой же степени его бесил его самоуверенный вид и этот нагло выставленный на обозрение торс. Аэд скрипнул зубами и набрал полную грудь воздуха. Однако Джейдок уже обернулся к нему и перешел на деловой тон. «Что намерен делать?» «Искать», — мрачно ответил Аэд. «Есть идеи!» Он уже понял, что у черного дракона есть кое-какие мысли. Просто дерьмовая привычка самоутверждаться за чужой счет и портить всем нервы так и не выветрилась со временем. Мысли у черного дракона были. Одна неприятнее другой. Ему бы просто уйти. Забрать женщину с красными волосами и уйти отсюда. Затаиться. Переждать. Но он уже ввязался. Не получалось этих недоумков бросить. «Я намерен спуститься в свою старую тюрьму», — проговорил Джейдек. «Там остались незатопленные ходы, можно попытаться пройти под приграничными землями». Когда-то эти ходы опутывали сетью все приграничные земли вплоть до сторожевого замка. И даже дальше. Однажды Джейдек смог дотянуться через море до замка Рада, навел тогда шороху. Выкрал у них из-под носа снежану. Это было хорошее воспоминание. Но сейчас Джейдека преследовало тревожное чувство, что ходы подземного мира затопили не случайно. Возможно, оттуда будет какое-то вторжение. Не зря же бездна выстроила новую грань и отсекла их. Бездна всегда соблюдает баланс. По лицу Аэда было видно, что тот прекрасно осознал положение. Если это все таки вторжение, то скоро тут начнется самое пекло, а их всего семеро. Им нужно отсюда выбраться любой ценой. Аэд кивнул. «Я пойду с тобой». «Водного возьми!» — сленцо проговорил Джедок, снова поворачиваясь к нему спиной. И склонился над женщиной. Ему нужно было ощутить ее, однако та была настроена решительно. «Вы должны взять меня с собой!» У Аэда окаменело лицо. «Это исключено!» — сказал он секунду спустя и отвернулся. Глупо отказывать женщине Джедок не видел причин. «Отчего же? Желание женщины — закон!» — проговорил он с коротким смешком и поклонился. Он и не то бы сделал для нее. «Покуда я отвечаю за ее безопасность, она никуда не пойдет», — холодно произнесает. «Ты забыл, что завтра моя учились отвечать за ее безопасность?» «Ты знаешь правила Джедок. Малейшая угроза для нее...» «Остынь, повелитель». «Со мной ей ничего не угрожает». У Лиды не было слов. Они опять вели себя так, словно ее здесь нет. И продолжали мериться достоинством у кого что больше. Она внезапно разозлилась. Одному корона жмет, никак не слезет с пьедестала своего высокомерия, а другой, кажется, совсем забыл, что у него тут уже есть девушка. Этот джедок что, намерен клеиться ко всем или ее считает легкой добычей? Она просто развернулась и ушла. И надо же было, чтобы естественные потребности, о которых она думать забыла, вдруг взяли и напомнили о себе. В этой пещере было много темных ходов, она решила углубиться в один. Главное, чтобы подальше от этих мужиков. В пещере было много залов, ходов и ответвлений. Лида решила свернуть в боковой. А там темнота, пришлось немного подождать, пока глаза привыкнут. И только потом, осторожно ступая, углубилась в него. Далеко отходить не планировала, но и близко не хотелось тоже, чтобы на нее никто не напоролся. Еще свежи были в памяти слова этого несносного контролирующего типа. «Буду, если это потребуется». Но она даже передразнила его, закатывая глаза. И вдруг, странный шорох рядом, как будто земля качнулась под ногами, и мелкие камешки осыпались. Лида испугалась, оступилась и подвернула ногу, а потом вовсе сползла куда-то вниз, в кромешную темноту. Но не успела она и крикнуть, как там, прямо перед ней очутился Аэт. В одной руке, полыхающий огнем светляк, в другой обнаженный клинок, глаза сверкают, брови сведены. В другое время, наверное, она посмеялась над ситуацией, а сейчас просто умирала от досады, неловкости и облегчения, что он явился спасти ее из этой дыры. И стала оглядываться, пытаясь понять, куда она провалилась. Оказалось, это еще один зал, но уровнем пониже. И по его присыпанному мелкими камнями полу змеилась широкая трещина. Мужчина отпустил светляк повыше и вложил клинок в ножны. А потом с озабоченным видом остановился на краю разлома. Надо было попробовать подняться. Лида сгорячей не заметила, что, сползая, ободрала ладонь, оперлась на нее и ойкнула. Мужчина сразу обернулся к ней и быстро подошел. «Покажи». «Ничего страшного не произошло», — проговорила Лида, пряча ладонь. Он нахмурился. «Лидия, объясни, зачем тебя сюда понесло?» «Опять этот тон и вид, я всегда прав». Ей без того было неудобно, а теперь досада стала перекрывать остальные чувства. «Мне требовалось уединение», — выдала она, сердито отряхивая одежду. И попыталась встать. Опять оперлась на больную ладонь и охнула с досады. А в следующем мгновение она уже была у него на руках. Какие-то несколько секунд они замерли, уставившись друг на друга, потом он поставил ее на землю. Повернулся спиной, отошел в сторону и проговорил. «Ты хотела уединиться. Уединяйся». «Вот как объяснить, что она хотела уединиться от него?» Лида прочистила горло. «Хм. Простите, Аэт. Я очень благодарна вам за помощь, но сейчас мне бы хотелось остаться одной». «Что бы ты могла опять куда-нибудь провалиться и свернуть себе шею?» «Делай свои дела, я подожду». «Что? Нет! Это не обсуждается». «Вы... невыносимый». Она застыла, сжав кулаки. Как назло, все приличные слова испарились, а мужчина повернулся, подошел к ней и навис, давя взглядом. «Я знаю. Хоть тресни, хоть плачь». Пришлось отойти в самый темный угол и там справлять свои дела, пока этот тип, изображая каменное извоение, стоял в стороне. Было дико неудобно. Но и это было не все. Как только она закончила и привела в порядок одежду, он подошел и без лишних слов подхватил ее на руки, а потом шумно дыша, стал взбираться по осипи вверх. Отпустил он ее только, когда они достигли более или менее освещенного места, поставил на пол и сказал: "Иди спать, Лидия, и чтобы больше без меня ни одной подобной вылазки". Ей хотелось вызвериться с досады и одновременно сдохнуть от стыда. Этот бесцеремонный мужчина бесил ее несказанно но он ее спас, и в его руках действительно было безопасно. Странное смешение чувств. Наверное, потому она и поспешила удрать, не оглядываясь. В проходе стоял Джейдек, варгов изгой, смотрел и ухмылялся, когда женщина убежала, соизволил подойти. Ну что спас? А этот понял, что черный гад опять торчал рядом и все видел. А он не готов был сейчас делиться ощущениями, потому сам не понимал, что с ним творится. Хотелось просто послать древнего, но вместо этого он спросил. «Ты уже видел разлом?» Черный кивнул. Джейдок нашел глубокую трещину, ведущую в один из ходов его старой подземной тюрьмы, еще когда водил к зеркалу вторую девушку — Олесю. Он не был бы собой, если бы не использовал этот шанс. Снежаные и Лидия могли открывать зеркала, логично было бы предположить, что этот дар имеет все иномерянки. Сработало почти. Девушка не видела в воде наполнившей чашу ничего, зато видел он. Бой. Оружие из мира людей и нечто весьма похожее на свою смерть. Шок. Да его неудержимо тянуло смеяться. Столько лет проторчать тут в заточении чудом вырваться на свободу, и теперь, когда он собрался начать жить, вернуться в исходную точку и все потерять? Иногда лучше не знать своей судьбы. И все же, даже если у него хоть один шанс из тысячи, Джейдок готов был рискнуть. Не передумал, спросил он, желая позлить мальчишку Аэда. Не дождешься, ответил тот, выпрямившись, будто палку проглотил. И пошел прочь. Кстати, уже без всякого сарказма проговорил он ему вслед. «Дракон бы нам действительно пригодился». «Подумай об этом на досуге, повелитель».